Глава 13 Еще никогда в жизни мне не было так страшно, даже когда я впервые столкнулась с наклонностями своего мужа. Сейчас я осознавала, что он пришел за мной, и если за малейшее неверное слово меня наказывали ранее, то сейчас меня ждет смерть. Адриан стонал и не мог встать на ноги. Ведь Джейден прилично его приложил. А я стояла, словно статуя, до сих пор не веря, что он здесь. «Катарина, не хочешь поприветствовать мужа?» Обманчиво-ласково произнес мужчина. Только я знала, что значит этот тон. Прекрасно помнила все в мельчайших деталях, чем заканчивался. Мне повторить, тон стал ледяным. Конечно, мужчина привык, что игрушка подчиняется безоговорочно. Но сейчас я не могла даже сдвинуться с места. В моей голове мгновенно рушились все мечты, которые я успела нафантазировать. Не видать мне больше ни своего домика, ни учебы, ни работы. Спасение пришло откуда не ожидалось. Дверь в гостиную распахнулась и прозвучал. Учтивый голос дворецкого. «Лорд Вемион, рад вас приветствовать. Не желаете напитки?» Казалось, мужчину не волнует лежащий на полу Адриан и я, стоящая у окна в оцепенении. «Вон!» – рыкнул Джейден, и сзади послышались приближающиеся шаги. Через мгновение раздался громкий хлопок, издавленный стон, принадлежащий мужу. Усилием воли, взяв контроль над телом, я медленно обернулась, увидев невероятную картину. Джейден лежал около Адриана, схватившись за голову, будто его мучила невыносимая боль. А Дворецкий, невозмутимо, продолжал стоять на том же месте. Увидев, что я отмерла, он произнес. «Леди, вам лучше подняться в хозяйскую спальню. Там будет безопасно. Легонько кивнув, заставила себя пойти в сторону выхода. А покинув помещение, пустилась бегом по лестнице, наплевав на правила приличия и этикет. Меня волновала моя безопасность. А если у дворецкого были силы задержать Джейдона, значит и по поводу спальни верить можно. Расстояние до комнаты показалось мне неприлично длинным, хотя я и понимала, что тут совсем рядом. Нервы, страх и злоба переполняли меня. Остановившись на мгновение около двери, оглянулась убедиться, что ничего не подожгла и залетела внутрь, плотно закрывая дверь на замок и защелку. Эмоции вернулись очень неожиданно. Меня накрыла такая нервная дрожь, что я не могла устоять на ногах и рухнула на колени, уронив голову в ладони. Слезы непроизвольно полились из глаз, делая меня еще более жалкой. Я не могла понять, когда я из жизни радостной и уверенной в себе превратилась в такое ничтожество. Ярость устилала глаза, а огонь, следуя за моим всплеском, охватил мои ладони становясь осязаемым. Меня не обжигало, нет. Пламя ластилось ко мне, словно питомец, требующий ласку. Когда по спальне начал разноситься едкий запах Гарри, я вдруг поняла, что могу сжечь тут все, а поэтому требовалось успокоиться. Из последних сил взяла себя в руки и глубоко вздохнула, стараясь унять эмоции и взять их под контроль. Как ни странно, магия послушалась, и вскоре мои руки стали такими же, как и были, и только обугленный кусочек ковра напоминал о том, что я потеряла контроль. Перед глазами поплыло, и я еле успела сделать шаг в сторону кровати, а следом рухнула на нее, как подкошенная, и потеряла сознание. Пробуждение было громким. Стены тряслись, а грохот стоял такой, будто рушатся стены. Еле оторвав голову от кровати, поднялась и тут же измученно упала обратно. Голова болела тика, будто меня кто-то бил. Ужасно страдая, все же поднялась на ноги и, покачнувшись, подошла к окну, за которым открылся кошмар. В саду, который до недавнего времени Был прекрасным цветущим местом. Сейчас бились два огромных дракона черный и синий. Огонь был повсюду, уничтожая насаждение, а драконы даже не думали останавливаться. Кожистые крылья, то и тело рассекали воздух, а из пасти извергалось пламя, которое врезалось в щит, выставленный противником. Голова закружилась еще сильнее когда я поняла, что черный дракон – мой муж. Он был гораздо больше синего, а пламя – яростнее. Синий проигрывал ему по всем параметрам. Настойко выдерживал нападение, укрываясь щитом и нанося удары в периоды передышки первого, Я могла лишь предположить, что синим драконом был Карнелиус. Но теперь я поняла, что у него может просто не хватить сил чтобы победить своего брата. Шальная мысль пришла в голову внезапно. Дотянувшись до ручки, распахнула окно и уставилась на черного дракона. Впервые я хотела отомстить. Впервые была готова дать отпор. Закрыв глаза, почувствовала, как по жилам течет пламя. Представила, как выплескиваю его наружу, отдавая без остатка. Меня интересовала только цель черный дракон, убивающий мужчину, который мне помог. Выставила руки вперед и фактически ощутила кожи, как пламя в моих руках формируется в огненный столб и целенаправленно летит прямо к голове черного дракона. Достигнув цели и попав точно в затылок, я старалась удержаться на ногах и не сдаться пока Корнелиус не сделает то, что нужно. Магия лилась из меня рекой, словно только этого и ждала, а я мысленно уговаривала ее не прекращать. Дракон от неожиданности дернулся, отвлекаясь на меня, но неосторожно повернул морду, в которую четко между глаз попало пламя. Зверь замотал головой, отпустив противника а потом завозился, будто потерял равновесие. Корнелиус сориентировался мгновенно. Одним четким ударом он обезвредил черного и схватил его за горло, заставляя перевоплотиться. Спустя пару минут на дорожке разрушенного парка стоял мужчина, держа за горло собственного брата, лицо которого было обожжено до неузнаваемости глаз не было видно а вместо роскошных волос которые мне когда-то так нравились остались лишь одни ошметки увидев что все закончилось силы меня покинули и я снова уплыла в темноту упав прямо около окна сны снились всевозможные от мести Джейдона мне за нападение до ухаживаний адриана и заботы корнелиуса сквозь трему Я слышала, как кто-то шепчет мне что-то приободряющее, как протирает влажным полотенцем лоб и держит за руку. Пока я была в небытии, у меня создалось впечатление, что вместе со мной там был еще кто-то, не давая мне уплыть в бездну. Очнулась уже на кровати, укрытая легким одеялом. Пробуждение не было таким болезненным, как тогда. Но сил было еще мало. Попытка скинуть с себя покрывало была обречена на провал по причине трясущихся рук. Оглядевшись, поняла, что уже как минимум те потому что сквозь плотные шторы пробивался солнечный свет. Комната была погружена во мрак, пахла травами и чем-то лекарственным. Из-за темноты не сразу разглядела, что нахожусь не одна, а потому кортка ойкнула, когда стул, стоящий рядом с кроватью, пошевелился. Некто щелкнул пальцами, и окна распахнулись, а я сощурила глаза, прячась от яркого солнечного света. Очнулась, слава богам! Пробормотали рядом, и я усиленно стала моргать, чтобы поскорее увидеть говорившего. Им оказался незнакомый мне парень чуть постарше меня. Короткие каштановые волосы были в беспорядке, а глаза цвета шоколада искрились облегчением. Полные губы, острые скулы, густые брови и гладкая смуглая кожа. Все это не сказало мне ничего, кроме того, что парень красив. «Кто вы?» — еле слышно прошептала я. Полоснула по горлу, показывая жестом, что хочу пить. Мужчина резво подскочил к столику, откуда через мгновение вернулся с бокалом воды, который я жадно проглотила, даже не заметив. Не торопитесь, чуть усмехнулся мужчина, отчего на его щеках появились милые ямочки, делающие его лицо немного озорным. Воды много, никто не отберет. «Спасибо!» – поблагодарила я парня, а сама сильнее натянула на себя одеяло. «Как вы себя чувствуете?» Мужчина деловито оглядел меня, коснулся тыльной стороной ладони моего лба, а потом сделал движение рукой, вызывая зеленоватое свечение, от которого я невольно отшатнулась. «Я целитель!» – мягко улыбнулся он, а когда я заметно расслабилась, Продолжил исследование, пормоча под нос. Экзекуция продолжалась минут 15, в ходе которой меня ощупывали, заставляли шевелить пальцами, открывать рот и даже повышать голос. Наши целители так не работали, а поэтому я вела себя чуть отстраненно, думая, что меня разыгрывают. Все в норме, леди, что очень удивительно. Вы почти выгорели, когда я до вас добрался. Поразительно, насколько быстро ваш источник магии восстановился. А потом и восстановил тело. Опоздая я хоть ненадолго, страшно представить, что случилось бы. Я слушала внимательно, не перебивая, только периодически кивая, не понимая и половины слов, которые он произнес. Когда наконец-то мужчина замолчал, я успела вклинить вопрос, который волновал меня сейчас гораздо больше, чем мое собственное состояние. Где Корнелиус? Парень мгновенно стал серьезным. Лорд Вэмион находится в стазисе, как и ваш бывший муж. Бывший? Недоуменно произнесла я. Всплеск сил был настолько огромен, что стер абсолютно все связи, которые были сформированы. Магии было слишком много, чтобы не повлиять на вас. Так что с момента, когда это случилось, и магия полилась из вас наружу, вы перестали быть замужней дамой. Его слова ошарашили меня, но мне было не до этого. Что с Корнелиусом? Милорд дождался меня, отдал стражам своего брата, а потом просто сполз по стене. Нахмурился мужчина. Он слишком много зачерпнул из внутреннего резерва, а поэтому восстановление будет толким. Но надежды мы не теряем. Почему же исцелилась я? Это загадка, леди Вемио. Если бы мы знали...